В период создания этого труда парламентские обязанности Черчилля были несложными. В начале его выступления в Палате общин ограничивались лишь проблемой Индии. В 1931 году, когда встал вопрос о доверии правительству в связи с его политикой в этой колонии, Черчилль вновь выступил против предоставления Индии самоуправления и прав Доминиона. Ему удалось привлечь на свою сторону не многим более сорока депутатов. В то же время за реформу управления Индии выступали все три партии, представленные в парламенте. В дальнейшем у Черчилля появилось до семидесяти индийных шлиников консерваторов, вместе с которыми он создал группу под названием «Лига защиты Индии», действовавшую на протяжении четырех лет. Финансировали деятельность лиги индийские князья. Усилия Черчилля добиться поражения Болдуина в вопросе об Индии успеха не имели. Они влекли за собой углубление пропасти между ними. Черчилль, пишет Тейлор, настроил против себя консерваторов, а также углубил враждебные чувства, которые питали к нему практически все лейбористы. В 1935 году казалось, что Черчилль — это человек без будущего. На этом карьера любого другого политика, вероятно, и закончилась бы. Но не Черчилля. В то время он совершил радикальный поворот, занялся жизненно важной для Англии проблемой, и речь шла об опасности, которая все больше и больше угрожала ей со стороны Германии, поднявшей после прихода нацистов к власти знамя реванша. Выступление Черчилля по этому вопросу на протяжении ряда лет Помогли ему восстановить свою репутацию и обрести широкую популярность. В середине тридцатых годов место Индии в речах Черчилля заняла Германия. К тому времени для английских государственных деятелей не составляло секрета, что вопреки Версальскому мирному договору Германия проводит тайное перевооружение. Когда же нацисты под знаменем реванша и подготовки новой войны захватили власть в Германии, в Англии многие начали задумываться над тем, чем все это грозит Европе. Все больше и больше размышлял на эту тему и Черчилль.